относительно виновного. Я убежден в том, что он виновен и решился на соответствующую акцию. Боуфилд взглянул через стол. Глаза его с в е ж л и л и стоящего человека, все тот же номер седьмой, корсиканец Мариус Доминго. т в е р д о в с т е т ч и в взгляд. Он знал, что невиновен. Он знал, кто виновен. От напряжения тела его свело судорогой. Это был не страх. Он верил, как и все, они, в справедливость Балуфилда. Он только не мог понять, почему именно его выбрали мишенью для тех взглядов, что устремились на него. Но Блоуфилд так решил, а Блоуфилд всегда прав. Блоуфилд отметил, что тот держится мужественно, и понял, почему. Он заметил и под с т о я щ и й с я по лицу двенадцатого номера одиноко сидящего во главе стола. Отлично, отлично. Вот улучшит контакт. Правая рука б л о у ф и л д а под столом соскользнула с б е д а нащупал а выключатель и повернул а его. Тело пьяного паро под действием 3000 вольт в ы г н у л о с ь в кресле, будто его вдруг ударили в спину. Жесткие спутанные волосы встали дыбом. Глаза дико сверкнули, померкли между о с к а л е н н ы м и зубами вытянулся почерневший язык. Из-под рук, спины, бедер поднимались тоненькие струйки дыма. Блоуфилд нажал на выключатель. Лампы, тускло мерцавшие оранжевым светом, придававшим всему неестественный отблеск, снова зажглись в полную силу.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 Он взглянул через стол на седьмой номер, отметив, что устойчивая и неподвижная поза того не изменилась. Славный парень, скрепки и н е р в а и Садитесь номер семь, произнес Блоуфилд. Я удовлетворен вашим поведением. Удовлетворение было у Блауфилда высшей похвалой. Нужно было отвлечь внимание двенадцатого номера. Он знал, что он под подозрением. Не могла произойти некрасивая сцена. с и д я щ и й за столом кивнули в знак понимания. Блауфилд всегда м ы с л и л здраво. Никто не был взволнован или удивлен тем, чему они стали свидетелями. в о у ф и л д всегда осуществлял свою власть, вершил с у д и расправу на виду у всех. В одном случае он казнил виновного, выстрелив ему толстой иглой из пневматического пистолета прямо в сердце. з 1 д в е н а д ц а т шагов — совсем недурной результат. С другой стороны, провинившегося, который сидел рядом с Блоуфилдом, ударили с помощью проволочной петли, как бы не в з н а ч а й н а к и н у т о й ему на шею. Обе эти смерти были справедливыми и необходимыми, так же, как и э т о третья. Теперь члены братства, не обращая внимания на м е р т в о е т е л о в конце стола, поудобнее устроились в креслах. Пришла пора ж е н я т ь с я делом.